Часть первая. Судьба и я. Глава 1 Если я не понимаю, что у меня внутри, то все вокруг кажется судьбой. Я много лет размышляю над фразой, которую как-то прочитала. Если мы не знаем, что происходит у нас внутри, то все вокруг кажется судьбой. Часто люди говорят, «Меня куда-то занесло, такая карма». У нас все в семье такие были. Смиренно соглашаясь с положением дел, даже если ситуация их не устраивает. Ощущение, что ты пребываешь во власти некой судьбы, мифа, сценария, непонятно, как устроенных, делает беспомощным, заставляет просто плыть по течению. Другой вариант взаимодействия с судьбой — это борьба. Нередко женщины решают, ни в коем случае не стать зависимой от кого-то жестокого, как было у мамы с отцом, или никогда больше не испытывать нужды. Оба варианта крутятся вокруг бессознательного ощущения чего-то большого, влияющего извне, с чем или безропотно соглашаешься, или пытаешься сопротивляться, чтобы оно не настигло. Мне это напоминает чувство, которое я испытала во время обучения Сёрфингу на островах в Индонезии. Ты уже в воде. Большая волна несётся на тебя. Можно отрицать её существование. И тогда тебя накроют толстым пластом воды, и будет сложно выбраться на поверхность. Можно пытаться пойти против неё. И тогда тебя закрутит в бурном и хаотичном водовороте. Опытные сёрферы действуют иначе. Они соглашаются с тем, что волна идет на них, анализируют ее и либо вступают во взаимодействие, пытаясь ее оседлать, либо подныривают. И масса воды проходит над ними. Я вспоминаю, как обсуждала с одним мужчиной фразу, с которой я начала главу. Он долго возмущался и не соглашался с ней. Ему казалось абсурдным, во-первых, то, что мы не знаем чего-то о самих себе, и, во-вторых, то, что судьба может быть связана с тем, чего мы в себе не осознаем. Мой собеседник был уверен, что делает выбор сам, а что-то просто случается. Ну, жизнь такая. Он не различал свои чувства и никогда не вспоминал детство. Человек оказался полностью отрезан от контакта с самим собой. Мужчина был женат, в семье росло трое детей». Ранний брак вовлек его в водоворот ответственности и решения проблем. Его отец ушел из семьи еще когда дети были маленькие. Но он никогда не задумывался на эту тему и относился к взаимоотношениям с отцом как к чему-то, не требующему внимания и анализа. При этом у него существовала установка «Я никогда не разведусь со своей женой, не стану как отец». Однако она воспринималась как личное решение. К середине жизни мужчина пришел с депрессивным состоянием, которое он постоянно игнорировал, и с отношениями с любовницей, которые длились уже несколько месяцев. Чувство неполноценности не давало ему продвинуться в работе. Он часто жаловался на то, что его не замечают, а лучшие места достаются другим по блату, и благодаря договоренностям. Убегание от судьбы, связанной с поступком отца, имело обратный эффект. Все это время он жил не свою жизнь, а бессознательно проживал сюжет «не быть как отец». Закончилось это болезненным уходом из семьи. Не в силах принять происходящее и с полной ответственностью заявить «я сам сделал выбор в пользу другой женщины» или, наоборот, Согласиться, что его куда-то понесло, настигла судьба отца. Мужчина начал обвинять бывшую жену и строить ей всяческие козни. Он не замечал, что его поступки коренятся в детстве и связаны с неосознаваемыми комплексами, с мифом, который он бессознательно проживает, борясь с отцом. В результате жизнь с ним просто случалась. Мужчина не чувствовал способности влиять на нее и делать осознанный выбор. Непонимание внутренних процессов, отрицание того, что эго не единственный хозяин в нашей психике, привело его к непониманию, где проходит грань между. Я выбрал, когда мы поступаем с высоким уровнем осознанности и действительно выбираем. Мной управляло что-то неосознаваемое когда нами движут аффекты или бессознательные комплексы. И это просто случилось, когда речь идет о внешних обстоятельствах, которые вносят коррективы в нашу реальность. Важная задача для любого, кто хочет понять, почему с ним случаются те или иные события, допустить мысль, что в моем доме я, мое эго, не единственный хозяин. Другими словами, признать существование чего-то большего, способного влиять на нас. Речь идет о бессознательном, являющемся частью нашей психики. Подобное открытие не из легких. Юнг отмечал то смятение, которое овладевает нами, когда мы осознаем, что в доме есть и другие жители. Об этом мы и поговорим далее, используя метафору дома и живущих в нем хозяев. Кто еще хозяин в доме? Образ дома, как символа личности, психического мира человека, знаком каждому. Мы грубо говорим «крыша поехала», когда речь идет о помутнении рассудка. Мы употребляем фразы о внутренних опорах, которые есть и у дома, и у человека. Существует выражение «бесы вселились», как если бы наша психика была отелем, куда эти товарищи могли бы «Приехать, погостить». «Мои двери для тебя открыты», — говорим мы тем, кому открыто наше сердце. Символика дома всплывает и в снах. Один пытается забраться наверх, но лестничные пролеты оказываются разрушены. Другой ищет укрытие, ощущая себя небезопасно в заброшенном строении. Третий боится спуститься в подвал, но при этом испытывает навязчивое ощущение, что именно туда ему надо. Частый мотив снов — кто-то пытается ворваться в дом, а хозяин жилища изо всех сил старается не пустить этого кого-то. Или наоборот, во сне человек приходит с работы, а все комнаты оказываются заняты неизвестными, которые чувствуют себя как дома. Владелец сам превращается в чужака. Конечно, все эти сны не про дом в буквальном смысле. Они лишь подсвечивают необходимость исследования внутренних комнат, чтобы понять, как у нас все устроено и кто еще живет с нами. Для начала полезно рассмотреть убеждения, основанные на идеях о собственном всемогуществе. Вот две наиболее распространенные из них. Можно просто взять и сделать что-то, стоит только захотеть. Мы совершаем выбор полностью самостоятельно, руководствуясь лишь своей волей. Если бы первое убеждение было правдивым, у людей не было бы потребности в рефлексии, они бы легко и просто совершали выбор без колебаний, хорошие привычки формировались бы мгновенно, а слово «прокрастинация» было бы нам незнакомо, а понятие зависимых отношений считалось бы чем-то из разряда фантастики. В отношении второго утверждения могу сказать следующее. Наш выбор может быть самостоятельным, только если мы разобрались со своим бессознательным материалом, управляющим нами. Что же происходит, если мы не исследовали, как устроены наши комплексы, ценности, мотивы? Если не знаем собственную историю, то как мы сформированы? Если не осознаем, кто или что совершает выбор вместо нас, когда кажется, будто это сделали Мы. Перечислю несколько факторов, которые могут влиять на наш выбор. Взаимоотношения с отцом. Прекрасная иллюстрация мультфильм «Король лев». Симба направляется к слоновьему кладбищу, где живут гиены, хотя папа сказал туда не ходить. Нам кажется, что львенок сам сделал выбор. Но когда он попадает в неприятности, мы слышим, как Симба говорит — Я просто хотел, чтобы со мной больше не общались, как с малышом, а считали взрослым львом. То есть он шел туда, ведомые взаимоотношениями с отцом. И это нормально в его возрасте. Он только взрослеет и восстает против родителя. Или как в сказке о девушке без ручки, о которой мы будем говорить далее. В ней практически вся жизнь героини оказалась обусловлена первичной травмой полученные от отца. Взаимоотношения с матерью могут повлиять так, что человек станет жить по ее правилам и заветам, чтобы она не огорчалась. Иногда взрослая дочь выбирает профессию, которую мама считает статусной, или одобряемой мамой стиль жизни под девизом «Тише воды, ниже травы». Другой вариант влияния – жизнь с вечным бременем гадкого утенка, Когда отвергающее отношение мамы сформирует чувство неполноценности у ребенка, который волей судьбы оказался птицей другой породы требования среды например в обществе часто не одобряют тех, кто ищут легкой жизни и легкого заработка, тогда выбор надо тяжело трудиться на самом деле не ваш он обусловлен социальным принятием или другими словами обслуживает ваш страх одиночества, чувство стыда и боязнь отвержения. И это часть жизни, так как нам нужно адаптироваться к обществу, прежде чем почувствуем силы отправиться в странствие на пути к собственному индивидуальному развитию. Разумеется, это не полный перечень. Многое мы затронем, когда будем говорить о влиянии отца, матери и окружающей среды в детстве на жизнь — уже взрослого человека. Мне нравится воспринимать собственный выбор как воздух над водой. Мы же часто находимся под водой, под грузом комплексов и событий прошлого, обуславливающих нас. Для получения доступа к воздуху выбора необходимо осознать, что за груз привязан к ногам, и установить с ним отношения. В момент осознания происходит чудо, мы освобождаемся и поднимаемся на поверхность, где действительно можем сказать «Этого хочу я, это мой выбор». Под водой мы совершаем выбор через прослойку нашего неосознаваемого бессознательного. По сути, принимают решение отдельные части нашей психики, которым нужно что-то отыграть, доказать, протестовать чему-то. То, о чем я говорю, мы на самом деле часто понимаем интуитивно, хотя не всегда готовы увидеть и услышать правду в полной мере. Ведь принятие правды подразумевает необходимость отправиться в странствие вглубь себя с открытыми ушами и глазами. А это значит для некоторых из нас осознать, что на самом деле мы никогда не выходили за порог собственного дома и жили совсем не так, как хотелось, ведомые страхами и комплексами. В японской культуре есть символ трех обезьян. Мидзару, который ничего не видит, как адзару, которая ничего не слышит, и ничего не говорящее и в адзару. Они знакомы всем по эмодзи в наших телефонах. Традиционно эти обезьяны символизируют идею недеяния зла и отрешенности от неистинного. Часто мы принимаем собственное бессознательное за зло просто потому, что так мало знаем о нем. И тогда мы не хотим его не видеть, ни слышать, ни дать ему права голоса. Мне бы хотелось, чтобы после прослушивания следующих глав ваше отношение к бессознательному несколько изменилось. С ним можно общаться, и оно совершенно точно нам не враг. Когда я уже была здесь, влияние бессознательного – врывающегося в нашу психическую реальность, можно ощутить на бытовом уровне. Например, в эмоциональных реакциях, которые зачастую не относятся к настоящему времени. Как это устроено? Дело в том, что определенная ситуация может быть сценой, на которой разыгрывается сюжет из далекого прошлого. В психологии это называется перенос. Вдруг всплывают чувства, не имеющие отношения к настоящему. В каком-то смысле вы эмоционально находитесь не здесь, а где-то там, где уже были. Приведу пару примеров таких случаев, и реакции не отсюда. Женщине надо вернуть в магазин бракованный товар, на который есть гарантия. В столь рядовой ситуации у нее ни с того ни с сего возникает мысль, а вдруг продавец разозлится и добавляется чувство тревоги. Или женщина сходила на свидание. Мужчина сначала писал сообщения, присылал смешные картинки, а потом на два дня затих. У нее возникают мысли. Наверное, мои ответы были глупыми. Он не хочет быть со мной. А также чувство вины и разочарования в себе. В подобных ситуациях мысли и эмоциональные реакции, вероятно, не относятся к текущему моменту. Проведенные сцены оказались схожи по форме с каким-то более ранним моментом взаимодействия, когда возникали сильные чувства. И если те эпизоды не были осмыслены и переработаны взрослым сознанием, человека это продолжает цеплять, срабатывает так называемый триггер, с английского «спусковой крючок», и вот уже текущие ситуации наполняются эмоциональным содержимым из прошлого. В первом примере женщина на самом деле может общаться со своей мамой в лице продавца, которая, возможно, когда-то резко и категорично говорила ей «Что купили, то и носи». Во втором случае может бессознательно разыгрываться сцена обиды на бывшего мужа, который не смог взять на себя ответственность за разрыв и обвинил во всем жену. Или даже на отца, который когда-то оставил семью, передав дочери в качестве наследства установку «Мужчины меня бросают» потому что со мной что-то не так. Когда я уже была здесь? Важный вопрос, который стоит задавать себе при возникновении ощущения, будто ваши реакции не соотносятся с текущей ситуацией, они не отсюда. Как же так получается? Мы находимся в настоящем, а вместо продавца разговариваем с мамой или вместо малознакомого мужчины на первом свидании с бывшим мужем или отцом. Юнгианский аналитик Джеймс Холлис пишет, что психика функционирует как аналоговый компьютер, в новых ситуациях запрашивая: "Когда мне уже случалось быть здесь прежде?" Именно так мы пытаемся соотнести новое и неопознанное с уже известным и возможно контролируемым через примеры прошлого. То есть мы опираемся на знакомое прошлое и одновременно приковываем себя к нему. Мы продолжаем находиться в узких рамках опыта, остаемся сцепленными с образами, появившимися давно и не здесь. Как находиться в контакте с людьми и миром здесь и теперь? Первое. Необходимо проанализировать свои острые реакции и соотнести их с содержимым ситуацией, в которой они появились. Для этого предлагаю вспомнить ситуации, которые чаще всего выводят вас из себя. Вспышка гнева, Раздражение. Погружают в длительные тягостные чувства. Самообвинение, стыд, депрессивные состояния. Заставляют постоянно прокручивать в голове диалог, думать, как бы можно было поступить иначе. Вызывают необычные телесные реакции. Жар, проблемы с пищеварением, головокружение. Второе. Затем эти ситуации необходимо проанализировать – Можно использовать таблицу из PDF-приложения, в которой будут следующие столбцы. Описание ситуации, описание вашей реакции, интенсивность реакции от 0 до 10. В последнем столбце я предлагаю вам, используя вопрос «Когда я уже была в схожей ситуации и испытывала схожие чувства», записать наиболее ранние воспоминания. Третье. Для каких-то ситуаций достаточно будет осознать, что здесь и сейчас не имеет отношения к там и тогда. Осознанность помогает не реагировать на триггер, а присутствовать в моменте. Можно буквально напоминать себе, что текущая ситуация иная, не связанная с прошлым, а лишь похожая по форме. Четвертое. В случае, если вы обнаружите что ваши текущие реакции связаны не просто с негативным опытом, а с психотравмирующими событиями детства, ситуации небезопасности, насилия, жестокого обращения, пренебрежения, которые нанесли ощутимый урон психике, то заботой о себе будет обратиться к специалисту по психическому здоровью, чтобы работа с этой темой была безопасной. Особенно важно это сделать, если триггеры продолжают срабатывать, несмотря на осознание их природы. Пятое. Также предлагаю вам уделить особое внимание разделу «Компас чувств» и «Искаженная система координат» в главе «Картина мира». Она поможет более полно узнать, как устроена ваша система чувствования в контексте контакта с реальностью. Интроекты. Слишком эмоциональные или неадекватные реакции могут быть также из-за того, что вместо собственных мыслей и чувств у нас возникают чужие, которые мы переняли от близких в детстве, впитанные с молоком матери интроекты. Интроекция от латинского «интро» внутрь и латинского «яцио». «Бросаю», «кладу» — психоаналитический термин, изначально означающий включение ребенком в свой внутренний мир взглядов, мотивов и установок, которые он берет от других. В результате этого процесса то, что пришло извне, воспринимается как нечто собственное. Чужое становится своим. Происходит это прежде всего потому, что у детей личные границы только начинают формироваться, а у младенцев отсутствуют вовсе. Все, что неосознанно или намеренно транслируют мать и другие значимые взрослые, встраивается в психику ребенка и может быть проглочено непереваренным, присвоено, как есть. Дети не способны в полной мере отрефлексировать происходящее, поэтому про глубинные установки говорят «впитал с молоком матери». Это еще один пример того, что мы не единственные хозяева в нашем доме. Рассмотрим данный механизм подробнее, используя конкретные ситуации. Как-то я получила интересный комментарий от читательницы моего блога. Она написала, «В ситуациях со своим здоровьем, которые сейчас решаю сама, я ловлю мамины эмоции, которые она испытывала, когда в детстве водила меня по врачам, а не свои». Еще случаи. Женщина испытывает необъяснимую тревогу перед мужчинами, хотя никакого личного негативного опыта с противоположным полом не было. Девочка-подросток убеждена, что она слишком громкая и мешает окружающим. Девушка боится попросить повышения, чувствуя себя недостойной, несмотря на свою компетентность. Женщина, тревожащаяся в обществе мужчин, могла усвоить страх мамы, которая являлась следствием жестокого обращения со стороны мужчины, по отношению к маме, а не к ней. Дочь могла проглотить эту информацию и сделать ее своей личной тревогой, что мужчины опасны. В случае с подростком депрессивная мать когда-то могла испытывать раздражение от абсолютно нормального, активного, жизнерадостного ребенка. Для нее такая дочь была шумной и неудобной помехой, хотя с малышкой все было в порядке. И опять же, Так как у детей не сформированы границы, а самооценка зависит от взрослых, это могло залететь внутрь психики ребенка и стать личным ощущением. А страх девушки попросить повышения и ощущение, что она недостойна того, чего добилась, могут быть связаны с чувством неполноценности мамы, если той, например, пришлось жить на социальное пособие после сокращения на работе, и испытывать за это стыд. Девочка бессознательно считывала и перенимала это чувство, пока оно не стало ее собственным. Как понять, что ощущение которые вы испытываете, на самом деле не ваши? Вычислить интраекты можно по следующим маркерам. Реакции неадекватной ситуации. Чувств слишком много, а логической причины этому нет. Общее категоричное мнение о себе. «Я неуклюжая», «Я слишком громкая» и так далее. Непоколебимое убеждение о том, как надо жить и как устроен мир, непонятно откуда взявшееся. Никому нельзя доверять, надо бороться за место под солнцем и так далее. Работа с интроектами начинается с осознания. Голоса, звучащие в голове, не всегда ваши. А значит, можно последовать за ними, чтобы они привели к источнику их возникновения — а затем следует вступить в диалог и даже конфронтацию. Однажды я ходила на иммерсивный спектакль «Вернувшиеся» по мотивам пьесы Генрика Ипсона «Привидение». В этом шоу зрители перемещаются по старинному особняку, где-то тут, то там с помощью игры актеров оживают эпизоды повествования. Одна сцена тронула меня до глубины души. В ней герой пришел на ужин к своей матери – Они расположились за большим столом, к которому постепенно подсаживались другие гости, а эмоциональное напряжение нарастало от спокойной беседы двоих до выяснения отношений с бросанием посуды, в котором участвовало уже несколько человек. Глубина ощущения от сцены усилилась в конце спектакля, когда оказалось, что большинство тех, кто говорил свое за столом, являлись призраками прошлого это показательная метафора того что и внутри нашей головы может быть целый хор голосов мамы папы бабушки первые учительницы которые в свое время что то нам внушали учили советовали а теперь по прежнему продолжают сидеть за нашим столом в этом случае важно провести тщательную инспекцию чтобы научиться различать когда говорит призрак а когда звучит собственный голос, и определить, какие призраки дружественны и достойны внимания, а каких лучше изгнать, так как они лишь ограничивают, пугают и заставляют чувствовать себя плохо. Шлейф либидо. Продолжая тему призраков, предлагаю поговорить о таком красивом понятии, как шлейф либидо. Этот термин я узнала благодаря моему чудесному психоаналитику на одной из наших сессий. Думаю, каждое из вас знакомо чувство, когда едешь в лифте, где никого нет, но ощущается шлейф чьих-то духов, или когда идешь по улице и вдруг улавливаешь аромат. Он может быть невесомый, резкий, знакомый или же наоборот, вырывающийся в обонятельные рецепторы своей новизной. Бывают шлейфы у длинных платьев. Яхта, которая проходит по водной глади, оставляет за собой шлейф из морской пены. В голубом небе можно увидеть шлейф недавно пролетевшего самолета. Все это объединяет общая тема. Объекта уже нет, но его следы остались. Примерно то же самое иногда происходит на стыке старых и новых отношений. В этом случае новые начинаются уже заложенной в пространство альфакторные ноты. От латинского «alfactorius» – благовонный, душистый. Традиционно парфюмы описывают через ноты, то есть части аромата. Несколько нот составляют запах, который звучит целостно, но можно уловить его части. О чем речь, если вернуться к психике человека? Шлейф либидо – Это когда предыдущие отношения закончились, но бессознательно сохраняются следующие мысли. Я все еще хочу доказать ему, что могу найти кого-то получше. Я не верю, что встречу кого-то, с кем возможны такие же близость и понимания, которые были с ним. Мы перестали общаться, но он иногда пишет, а значит, наверное... Когда-то, быть может, вдруг, и если через год он поймет, кого потерял, а думается изменится, то мы сможем быть вместе. И так далее. Человека уже нет в отношениях с вами, но остался его шлейф, окружающий вас облаком. В ольфакторной грамоте известно следующее. Если в аромат заложена нота амбры, ландыша или, например, уда, то диапазон запахов которые можно добавить в парфюмерную пирамиду, существенно ограничивается, просто потому, что для них не останется места или же получится дисгармония. Иногда такие сильно звучащие ноты с нами с самого детства. Родительские комментарии относительно нашего ума и внешности, обидные прозвища от бывших одноклассников — все то, чего сейчас уже нет в нашей окружающей действительности. Но то, что... «Ранила, оставила болезненный след в нашей психике и продолжает влиять на наше представление о себе. Может стать такой нотой. Тогда мы приходим в отношения не просто со шлейфом, а с целым нагромождением нот, которые составляют базу аромата. В этом случае не так много новых контактов с людьми, и последующих отношений будут созвучны с нами». И получаются ситуации, вроде «мне никто не подходит, я не могу ни с кем сойтись». Как работать со шлейфом либидо, чтобы новые связи начинались с чистого листа, без примесей негативного опыта прошлого? Первое. Необходимо задать себе вопросы на тему незавершенности прошлых отношений. Что я все еще не могу простить ему? Что я хочу доказать? Что не завершено между нами? а также отметить, какие чувства у вас возникают вместе с этим. Сформулировав и записав вопросы и чувства, важно осознать, что вы все еще находитесь в процессе принятия разрыва. Принятие традиционно включает в себя стадии отрицания, внутреннего торга, гнева, депрессии и, наконец, согласия с произошедшим. Проанализировав ваши вопросы и чувства, можно определить, на какой стадии вы находитесь, и продвинуться дальше. Так, если вы все еще не смирились с расставанием, необходимо напоминать себе, что это действительно произошло. Если вы торгуетесь с собой, написать ли ему, а вдруг все-таки он вернется, то важно держаться за мысль, что назад дороги нет. Если вы гневаетесь, то помогайте себе выражать чувства, выписывайте их на бумагу, Выплескиваете эмоции через физическую активность, пробежки, фитнес, танцы. Если горюете, будьте бережны и сострадательны к себе и обращайтесь за психологической поддержкой к близким или специалистам. Второе. Затем необходимо поразмышлять. Какие убеждения о себе у вас сформировались после расставания? Это может быть «я недостаточно сексуальна», «Мне обязательно снова изменят, я слишком сильная и независимая, и это все портит». Соотнесите их с тем, что вам говорили или транслировали в прошлых отношениях. Так вы можете заметить, что чувствуете себя недостаточно привлекательной, так как вам грубо указывали на ваши недостатки. Полезно также вспомнить, какой вы были до этих отношений. Для этого можно найти свою фотографию из периода до и записать все те хорошие представления о себе, которые у вас были ранее. Возможно, вы были более смелой и уверенной, а, может быть, не так зависели от мнения мужчины. Подобные соотнесения и воспоминания о более ранней версии себя помогут вам увидеть себя не через призму взгляда бывшего партнера, а нейтрально. Третье. И, наконец, чтобы окончательно поставить точку, Иногда стоит отметить, за что вы можете быть благодарны бывшему партнеру. Благодарность помогает мысленно пожать друг другу руки и, наконец, разойтись. Осмелюсь предположить, что то, что мы обсудили ранее, дало вам некоторое представление о том, как прошлое может быть связано с настоящим, как сильно бессознательное может влиять на жизнь сейчас, если мы не в контакте с ним, и как значимо может быть осознание того, что и как сформировало нас. Ведь чтобы что-то с собой делать, важно сначала увидеть и понять, что из себя представляет это самое «я» в мельчайших подробностях. А теперь начнем знакомство со своим внутренним миром и его отражением в виде проживаемого сценария с самого начала, с родительского дома. Именно оттуда чаще всего начинают путь герои сказок. Последуем и мы их примеру.